Глава 23. Я говорю милые вещи Эрин так часто, потому что, когда мы были женаты, я посоветовал ей в случае, если она будет злиться на меня, на вопрос «Как у вас дела с Эрнестом?» отвечать. Ну, он всегда говорит милые вещи. Плечи Эрин поникли, руки опустились, и она с глубоким вздохом облегчения произнесла «Слава Богу!» после чего расплылась в такой широченной улыбке, какой я уже давно у нее не видел, и пошла ко мне, но остановилась, услышав сталь в моем голосе. «Что ты здесь делаешь, Эрин?» «Ты еще не поговорил с Майклом?» Тон у нее был неожиданный, смесь робости и удивления, как будто после моего таинственного полного враждебности и противоречия разговора с братом все должно быть предельно ясно. «Он рассказал тебе про Алана?» Да, он рассказал мне про Алана. Ладно, тогда Эрин вновь замолчала, словно решила, что заполнила достаточно пустых мест в анкете, а потом поняла, что на самом деле ничего не сказала вслух и продолжила своим мягким учительским голосом. И что ты об этом думаешь? Не знаю, чему верить. Какой смысл лгать, Эрин? Ей это всегда удавалось лучше, чем мне. Я знаю, знаю, выдвинутое обвинение слишком серьезно, чтобы помещать его в книгу, где она не может ничего возразить. Но это правда. Кроме того, любовную интрижку завела она. «Рядом с нами мертвый человек», — без обиняков заявила Эрин. «Знаешь, я заметил. Это был не несчастный случай, Эрн, как внушает нам хозяйка курорта, чтобы избежать паники. Но ты и я, мы оба знаем, что это проблема Каннингемов» привезена сюда канингемами Эрин не закончила фразу хвост который повис в воздухе вызвана канингемами я немного смягчился если верить майклу человек убивший моего отца алан уже мертв история завершена что тут еще если я понимаю что сам он в этом убежден пока все От воспоминаний о затянутой паутиной поляне меня пробило холодом. Вероятно, отчасти я не хотел принимать на веру слова Майкла, потому что на бумаге Алан мог выглядеть негодяем, но в то утро я был единственным, кто не хотел, чтобы его смерть, его убийство было оправдано. Неважно, кто он такой и что сделал. Хотя все просто. Алан убил твоего отца, чтобы прикрыть свою задницу, да, но он убивал ради чего-то. Эрин прищелкнула языком. Потом он пытается продать ту же вещь Майклу, и это приводит нас сюда. Майкл уже сообщил мне это, но зачем ждать так долго? Может быть, потому что карьера Алана закончилась. Может, он был в отчаянии. Мне известно одно, если это стоило убийства много лет назад, то стоит и сейчас. Она указала большим пальцем на зеленые ботинки. Мне нужно снова напоминать о трупе. «Ну ладно, что за информацию Майкл покупал у Алана?» «Я не знаю», — Эрин замялась. «Он не поделился со мной, сказал это небезопасно». «Правило 9 диктует, что я должен открывать читателю все свои мысли. Так вот, в этот момент мне показалось, что она говорит правду, только не полную». «Но...» — я подтолкнул ее к продолжению. «Мы кое-что откопали». Я вспомнил по-тюремному грязные руки Майкла, когда мы здоровались перед гостевым домом. Чернота под ногтями. В остальном он был чистый, свежевыбрит, волосы покрашены. Почему он не отмыл ногти? «Оно в кузове фургона?» Эрин кивнула. «Хорошо, так что же это?» Вопрос прозвучал совсем просто. Я даже почувствовал, может, никаких сложностей и нет? «Думаю, деньги. Что еще может столько стоить?» Какая-то вещь, добытая саблезубами во время одного из ограблений, драгоценности, наркотики. Я тоже так думала, но сама еще не видела. У меня вырвался смешок, как удар топора по полену. Голосовые связки не совсем разморозились. Это отмечено на карте с сокровищами? Зря смеешься, Эрин скрестила на груди руки. Я ему верю. Слово «верю» загудело двойным смыслом, как будто его можно убрать из этого предложения и заменить другим. Это из-за… Не надо, Эрн, дело не в этом. И да, и нет. Я еще никогда не разговаривал с Эрин так прямо, даже во время сеансов у семейного психолога. Мое недовольство всегда застопоривалось чувством стыда и грустью. Но если было нужно, мы могли справиться, могли сесть и поговорить о том, что значило для нас обоих завести ребенка и что сделало с нами письмо о бесплодии, которое я распечатал за завтраком. Что оно сотворилось с семьей, которую мы собирались создать. Мы долго ждали этого письма. Странно доверять такие важнейшие судьбоносные новости почте, но, видимо, в клинике сообщения о диагнозе посчитали вполне рутинным, и не стали утруждать себя контактом по телефону. Само письмо шло очень медленно. Эрин заламывала руки, выдавая мне обрывки плохих новостей. Первое почтовое отправление стало жертвой путаницы с адресами, и ей пришлось звонить в клинику, чтобы все исправить, а второе через несколько недель превратилось в сырую, нечитаемую бумажную массу, размоченную дождем. Эрин сильно переживала. Каждый день по утрам она прежде всего подскакивала к почтовому ящику, перебирала рекламные листовки с купонами на пиццу и буклеты агентств недвижимости, идя к дому по подъездной дорожке и качая головой еще один день без результатов. Вообще-то это письмо до сих пор у меня. Оно смелось от того, как крепко я сжимал его в руке в то утро, уставившись в недоумении на результаты своих анализов и пытаясь придумать им какое-то другое объяснение. Когда Эрин вошла в кухню, заправляя кудрявые, как усики горошка, пряди распущенных волос за уши, я положил письмо на стол рядом с маслом. Рука у меня была грязная, на запястье какая-то жижа. Я попросил Эрин сесть и выражение ее лица, когда она взглянула на меня, прочтя письмо. Думаю, мы оба поняли, что для нас, вероятно, это конец. Некоторое время мы еще цеплялись друг за друга, Но кремень исчез. Если бы он все еще был у меня, я бы сжег чертово письмо. Мы оставались на орбитах друг друга еще 18 месяцев, потому что не хотели уходить и не хотели оставаться. Так случается в браке, когда один из супругов хочет ребенка, а другой не может его дать. Да, это был третий и последний в моей жизни событийный завтрак, имевший отношение к сперме. «Значит, это правда?» – спросил я. «Мы оба знали, о чем я. О ней и о Майкле». Эрин вздохнула. «Это правда. Но я бы поверила ему, даже если бы было наоборот. Не всем нам выпадает увидеть своих отцов в новом свете. Это привилегия». Тут я понял, что, помогая Майклу лучше понять Роберта, Эрин замещала этим свой поиск примирения с буйным папашей. «Да перестань. Ты на самом деле умнее», — взмолился я. «Ты всегда говорил милые вещи», — она мрачно усмехнулась. «Уже открывал фургон?» Я покачал головой. «Он дал мне ключи, но потом мы пошли сюда, за тобой. Мне он сказал то, что внутри убедит тебя. Лучше бы мне перестали говорить, что находящееся в фургоне изменит мою жизнь. В результате так и окажется с точки зрения того, во что я верил». И с точки зрения функции моей правой руки, но я все равно не хотел больше слышать этого. «Мы топчимся на одном месте», — сказал я, решив разрядить обстановку. «Давай попытаемся найти какую-то общую почву». «Ты говоришь, как доктор Ким». «Мы столько денег выложили за эти консультации. Кто бы мог подумать, что они окажутся полезными?» Я выдавил из себя улыбку. «Тогда что же?» Эрин заговорила томным голосом нашего бывшего психолога. «Что объединяет нас?» «Мы оба не верим, что Майкл в ответе за...» Я указал на тело. Странно было так запросто говорить об этом. «И я полагаю, раз ты вломилась сюда и стала вынюхивать, значит, тоже не веришь в естественные причины этой смерти. Ты думаешь...» Кто-то охотится за Майклом из-за того, что вы с ним откопали, а я просто пытаюсь снять Майкла с крючка и хоть раз в жизни что-то исправить. Вот наша общая почва. Мы оба пытаемся найти убийцу. В очередной раз мне напоминают, что я здесь не главное действующее лицо, и авторство этой книги не дает мне особых прав. Помню, в тот момент я подумал, что для поисков этого проклятого убийцы мотив есть у большего числа людей, чем для совершения убийства. Давай с этого и начнем. Если мы узнаем, кто это сделал, то убедимся и в правдивости слов Майкла. Одно подтвердит другое, согласилась Эрин, сложила указательные пальцы, приставила их к подбородку и нахмурила лоб. Мне кажется, в этом месте сегодня произошел прогресс. Как по-твоему? Место для прогресса и правда наметилось. Я невольно рассмеялся. Мы не случайно влюбились друг в друга, чтобы не происходило потом. И забыть это было нелегко. «У тебя был очень сосредоточенный вид, когда я вошел сюда. Ты что-нибудь нашла?» «Ну, я не специалист, но все это ненормально». Эрин вновь склонилась над телом, и я придвинулся к ней. До сих пор я не разглядывал зеленые ботинки внимательно. Пока нес его ноги, брезговал, а фотографию, сделанную Кроуфордом, видел лишь мельком. Глаза у мертвеца были закрыты. В сарае стоял такой мороз, что волосы у покойника покрылись инеем. Лицо было измазано чем-то вроде сажи, которую я сперва принял за следы обморожения, а вокруг рта сформировалась полоса блестящего застывшего дегтя. На шее трупа виднелось кольцо злой красной раны. София говорила о порезе. От него остались пятна на рукавах Кроуфорда, но с близкого расстояния было видно, что крови пролилось больше. То, чем обмотали шею этого мужчины, врезалось в его кожу. Рваные края раны тоже покрылись изморзью. Эрин прервала мои наблюдения. Похоже, его задушили. А что за чернота у него на лице? Действие яда? «Пепел», — сказал я, повторяя слова Софии, — «скорее всего». «То есть он обгорел? На улице?» Я кивнул. «Хотя подтаявшего снега вокруг не было». Если бы он горел, то наверняка катался бы по снегу. Были бы ожоги. София считает, это серийный убийца. В прессе его называют черный язык. Но если ты считаешь, что Майкл завяз в каких-то гангстерских делах, как отец, это может быть член банды. Таких типов посылают вышибать из людей долги. «Может быть». Видок у него жуткий. Думаю, так поступают с людьми, из которых действительно что-то выколачивали или таким образом оставляют послание. Хотя меня смущает вот что. Ты говоришь, это пепел, но снег не подтаял. Убийца сжигает свои жертвы, не поджигая? Вообще, это древняя техника пыток, ее когда-то использовали персидские цари, сказала из дверей София. Что? Я задницу отморозила. Пыток? Я вскинул бровь и посмотрел на Эрин. Согласуется с составлением послания. «Что ей известно?» Моя бывшая скрестила на груди руки. «Майкл сказал, чтобы я доверяла только тебе». «Ей тоже можно. Она знает про деньги». «Плохо, что Эрн уже потратил», — София покосилась на меня. «Добрую их часть. По крайней мере, 50 штук, да?» Эрин пронзила меня взглядом, смысл которого не поддавался дешифровке. То ли раздражение... Что я растратил деньги Майкла, то ли досада, что я так близок с Софией и поделился с ней своей тайной. Я мысленно задержался на этом моменте, думая, не избыточны ли подобные чувства для бывшей жены, которая нынче провела ночь с моим братом. Тебе, похоже, многое известно об этом серийном убийце, сказала Эрин, держа ухо востро. Если София и уловила обвинительную нотку в ее тоне, то виду не подала. В нашу больницу попала его жертва, женщина по фамилии Хамфрис. Ее обнаружили случайно и, по общему мнению, очень вовремя. Но легкие у нее были прострелены, пришлось отключить искусственную вентиляцию. Мне это показалось интересным, я послушала несколько подкастов. Не думала, что эти сведения пригодятся, но вот пригодились. «Ну тогда дело закрыто, если ты послушала подкаст». Пусть продолжает, Эрин, она знает больше нас. «Значит, мы ищем любителей истории? Со вкусом к средневековым пыткам?» «Вроде того», — София смутилась. «Я это не придумала, ладно? Это называется удушение пеплом. Эрни, я тебе уже говорила, что большинство людей, которые погибают при пожарах в домах, умирают не от ожогов, а задыхаются. Отчасти это происходит потому, что огонь вытягивает кислород из воздуха и становится просто нечем дышать». Но даже после того, как пламя потушено, если вдохнуть слишком много дыма, мелкие частицы гари могут покрыть легкие, и они не смогут извлекать кислород из воздуха, даже если он там есть. «А древняя Персия славилась пожарами в домах?» – спросил я. «Очень смешно. Они придумали эту пытку, и для нее строили специальные башни, огромные, больше двадцати метров в высоту». Башню наполняли колесами, шестернями и прочим, а на дне куча пепла. Внутрь заталкивали богохульника, потому что именно за это в те времена карали смертью. И что? Оказаться в помещении, где весь пол засыпан пеплом, разве это может навредить кому-то? Нет. Но колеса и шестерни приводили в движение, они начинали перемешивать пепел, и он взлетал в воздух. Преступник задыхался. Люси говорила мне, что первыми жертвами стали пожилые супруги из Брисбена. Она нашла информацию. Ты считаешь, с ними произошло именно это? Она права. И в то же время не совсем. Очевидно, что тут поблизости нигде нет трехъярусной пыточной башни, и зеленые ботинки, похоже, задушили. София взяла со скамейки отвертку и с ее помощью отогнула воротник на трупе, чтобы было лучше видно. Учитывая плотность слоя пепла на его щеках и глубину ран на шее, я бы сказала, что ему на голову надели мешок с пеплом, плотно завязали и сняли, когда он умер. «Следы на снегу выглядели так, будто кто-то метался по небольшому пространству», — сказал я. «Именно. При недостатке кислорода у человека очень быстро нарушается ориентация, он, вероятно, пытался сорвать с себя мешок, похоже, был в панике». Могу представить, как он метался в отчаянии. И что тут средневекового? Эрин поняла, что переборщила с резкостью и, извиняясь, подняла руки. Я не пытаюсь выразить сарказм, простите, мне интересно. Я просто думаю, что задушить человека может любой, завязав ему на голову мешок. Зачем возиться с пеплом? Согласна. Наверное, преступник был в затруднительном положении, спешил. Может, начало светать, или ему помешал кто-то из гостей курорта. В случае с супругами из Брисбена убийца никуда не торопился. Я сказала вам, это была не пыточная башня, но вроде как современная ее инкарнация. Жертвы нашли запертыми в машине, у них в гараже, руки прицеплены пластиковыми стяжками к рулю. На крыше машины имелись вмятины, как будто на ней кто-то стоял, а на полу валялась воздуходувка для уборки листьев. Убийца, вероятно, насыпал в салон пепел через стеклянный люк в крыше, а потом запустил внутрь воздуходувку и взболтал его. То же самое произошло с женщиной, которую доставили к нам на скорой, связанной стяжками, заперта в туалете с окном, а вместо воздуходувки для листьев — фен. Вот как он предпочитает расправляться с жертвами. Медленно. Все это домыслы, разумеется. Из подкаста вставила Эрен. Из подкаста. «Наверное, это вызывает ощущение, что ты тонешь в воздухе», — сказал я. Никому не пожелал бы задыхаться во сне, как бывает со мной, и в детстве, пока мы куда-нибудь ехали в маминой машине, большую часть времени я спал. Из книг и журналов мне известно про ныряльщиков, которые тонули, не дотянув какие-то сантиметры до поверхности воды, чувствовали, что вот-вот будут спасены, вырвутся на воздух, но не успевали. Не могу представить себе, каково это – вдохнуть воздух и не получить из него кислорода. Если, по-твоему, тут поработал тот же убийца, значит, и приспособление он использовал похожие. И дело не только в пепле. Тебе кажется, следы на шее могут быть от пластиковых стяжек? Да, порезы на коже ровные, очень похоже, что они от пластика, а не от веревок. Веревки немного разрывают кожу, а леска глубже врезалась бы в ткани. Но здесь взгляните. София указала на приоткрытый рот трупа, вынула свой телефон, заряд батареи 85%, и посветила внутрь фонариком. Неудивительно, что журналисты прозвали убийцу черный язык. Язык мертвеца был облеплен черным пеплом и превратился в толстого слизня, укрывшегося за грязными зубами. Это скорее внешний эффект, чем реальная причина смерти. Мешок в любом случае сделал бы свое дело и привел к удушью. Пепел нужен был лишь для того, чтобы оставить метку. «Зачем ему это?» — спросила эрен «Я много чего навидалась в реанимации, так что готова привести несколько объяснений. Могу поспорить, Эрн, ты понимаешь, о чем я думаю. Ты же пишешь о таких вещах?» Каков основной принцип действий убийцы-психопата, его модус операнди? Ну, начал я. Полагаю, наиболее распространено убеждение, что психопатам нужно поступать строго определенным образом. Это обязательная часть всего процесса, для них имеет значение, что и как они сделали. Но раз сам процесс настолько важен, не думаю, что психопат стал бы тратить силы на убийство, не повторяя по порядку всех, положенных по его извращенной логике действий, если только в момент совершения убийства ему кто-то не помешал. Иначе никакого смысла. И не похоже, что здесь кто-нибудь разводил костры. Так слишком легко выдать себя. Не знаю, чем нам все это поможет. Вообще-то можно обойтись и вовсе без огня. Фокус в том, чтобы поднять частицы пепла в воздух. А залу продают большими мешками в магазинах для садоводов. Я предполагаю, что пепел был привезен с собой. Убийца готовился. И думаю, моя вторая теория более правдоподобна. У меня внутри все опустилось, когда я догадался, что она собирается сказать и как хорошо это согласуется с теориями Эрин и Майкла. Однако нас прервал скрежет металла. Дверь открыл настиж Кроуфорд. Лицо красное, весь взмокший и на взводе. В одной руке он держал свинченную дверную ручку с проушиной и висящим в ней замком, а в другой сжимал тяжелый полицейский фонарь. Его взгляд метался между нами тремя. Рот пытался сформулировать какие-то слова, но, казалось, его хозяин никак не мог выбрать, каким образом ему лучше выразить свою ярость, поэтому он просто заорал «Вон!». Мы, как нашкодившие дети, опустив головы, засеменили мимо него на улицу, попутно бормоча «Простите, начальник». Боря немного утихла с тех пор, как мы пришли сюда. Гостевой дом снова появился из снежной мглы и теперь больше, чем когда-либо, напоминал пряничный домик, только что украшенный помадкой. Кроуфорд угрюмо шагал вслед за нами вниз по склону. Редактор говорит мне, что нельзя шагать угрюмо, но ему явно не приходилось оказываться в ситуации, когда в паре шагов у него за спиной с пыхтением топает полицейский Кроуфорд. Так что я остаюсь верным выбранному наречию. На подходе к парковке я протянул ключи от фургона Эрин, она, понимающе кивнула, повернулась к Софии и прошептала, чтобы наш конвоир не услышал. «Какая у тебя вторая теория?» «Черный язык дает о себе знать. Хочет, чтобы мы поняли. Он здесь».